Глава 1844 Какое-то время Ива Алел разглядывал Хаджара с легкой ноткой подозрения в глазах. Как и в мире смертных, адепты почти никогда не лезли к другим с ненужными расспросами, и чем выше по ступени развития, тем ярче это проявлялось. Если в самом начале становления адепта расспросы считались неуместным понебратством, то в империях — хамством, а в чужих землях — оскорблением. Да, разумеется, главу Золотого Неба не мог не заинтересовать тот факт, что у Хаджара так сильно заболела голова, что тот на какое-то время потерял нить разговора, просто потому, что даже для безымянных адептов подобная история была невозможна. Нет, голова, как и любая другая часть тела, разумеется, могла болеть, но по вполне понятным причинам, и их было всего несколько. Чужое проклятие, незажившая рана после боя, побочный эффект техники медитации — Если Иваалел мог и потеряться в догадках, из-за чего именно у генерала, обладающего непомерной для своего возраста силой, могла произойти такая вспышка, то вот Хаджар. Он даже не тешил себя иллюзией того, что сможет понять, в чем причина. Голова у него болела почти всегда, просто раньше он не придавал этому особого значения. Но чем дальше по пути развития, чем сильнее становился, тем все ярче вспыхивал пожар внутри черепной коробки. И самое неприятное, Хаджар никак не мог понять, что именно происходило в те моменты, когда он терял сознание. Причем не от боли, потому что он испытывал и посильнее, а просто потому что как если бы кто-то выключал у него в сознании свет, а сам Хаджар не имел над этим ровно никакого контроля. Какое-то время генерал даже грешил на своего узника внутри души, но если бы за этим действительно стоял черный генерал, то какой ему смысл устраивать подобные представления, если он мог попросту захватить тело Хаджара и уничтожить его душу? «Вы здесь, генерал?» «Да», — немного заторможенно кивнул Хаджар. «Я вас внимательно слушаю». И выгнул бровь в недоумении, но ничего не сказал. «Я рассказывал вам о том, что среди нас есть как минимум двадцать обладателей закона, из которых десять готовы к вознесению. Я помню, нисколько не сомневаюсь». Глава «Золотого дома» произнес это таким тоном, что вроде и соврал, но как-то без укора и упрека. Хаджар имел нюх на интриганов, и, что удивительно, от его алела интриганом вообще не пахло. И поскольку только один бессмертный раз в десять тысяч лет получает право вознестись, то, о, вижу, вы и об этом не осведомлены, Хаджар покачал головой. От Хельмера он узнал только примерное соотношение количества смертных, бессмертных, богов, духов и демонов. Что удивительно, меньше всех оказалось именно бессмертных. Но тут тоже имелась небольшая поправочка. Бессмертных из числа бывших смертных – потому что демоны и духи не попадали в страну бессмертных, даже если становились такими, они ведь находились в несколько иной сфере реальности. На самом деле никто не знает, когда это перестало быть традицией и стало данностью. Иваалел налил еще немного напитка из кувшина в пиалы и протянул одну хаджару. Тот принял, но пить не стал» его все еще немного мутило когда то давно в эпоху тернитов существовал обычай генерал по которому отбирались десять сильнейших из них так сказать столпов мира смертных хотя тогда мир был куда меньше поскольку терниты не умели перемещаться на большие расстояния Хаджар кивнул Он помнил эти забытые легенды, тянущиеся еще с эпохи пьяного монаха. В те времена море, отделявшее десять королевств от восточных долин, считалось непересекаемым океаном. А сеть озер между королевствами и морем песка, морями, где правила королева пирата Фрейка, возлюбленная пепла, И в те же давние времена терниты жили довольно кучно. Это уже потом, с появлением способов перемещения, мир стал расти, не говоря уже про появление пути развития практикующих и адептов. Когда-то давно, продолжил Ивалел, на вершине силы стоял, не помню, как это правильно называется, Волхв, Ведун, не помню. У тернитов вечно что-то не так с названиями было. Ну так вот, этот тернит был способен создавать иллюзии, которые смешивались с реальностью и становились ей. Тогда еще никто не знал, что так проявляется его закон, но глава дома отпил немного напитка, не обращая при этом никакого внимания на Харлима. С ним бился наш король, который овладел тогда правилом, но из-за непонимания пути развития нарек его шестой формой терны. Хаджар слышал и эту историю, причем в таком количестве вариаций, что сложно было определить, где заканчивалась, пусть и приукрашенная, но правда, а где начиналась откровенная выдумка. И с тех пор это стало сначала традицией, а затем и данностью, «Чтобы вознестись, надо сразиться с королем?» «С пеплом?» — переспросил его Алел и покачал головой. «Боюсь, если бы это было так, то за прошедшие эпохи седьмое небо не получило бы ни одного нового младшего бога». «Ну да, разумеется. Пепел ведь находился на одном уровне силы с королевами Фая, князем демонов и Яшмовым императором. Единственный смертный за всю историю, равный богам. Хотя называть смертным сына верховной чародейки Древнего королевства и принца Ифритов, язык особо не поворачивался. Тогда, как и многие эпохи назад, кивком обозначая извинение, перебил его Алэл. Раз в десять тысяч лет на королевской территории происходит состязание десяти сильнейших бессмертных. Записаться на него может каждый желающий, но иногда желающих даже меньше, чем десять, но не суть. Очередной турнир. Кажется, куда бы Хаджар ни сунулся, ему везде и всегда будут встречаться турниры и соревнования. Но если задуматься, такова суть безымянного мира в бесконечной борьбе за все. За право даже не дышать, а чтобы кто-то признал, что ты в целом существуешь. Наверное, для простого обывателя это звучало дико. Как можно кому-то доказать, что ты существуешь, если вот ты есть, живешь, ешь, срешь, размножаешься, Но для тех, кто шагами меряет тысячи лет, этого недостаточно. Право на признание своего существования надо было заслужить или завоевать. «И, разумеется, следующий такой турнир совсем скоро», — проворчал Хаджар. «Чуть меньше, чем через год», — кивнул его алел. Ну и, конечно же, для каждого такого состязания все участники стараются накопить как можно больше ресурсов, укрепить свои законы, найти новые техники или отточить старые, собрать побольше артефактов. «Страна бессмертных». Хаджару хотелось смеяться. Пока что он не увидел в ней ничего, что отличалось бы от чужих земель, империй или королевств. А если задуматься, то и в них самих, кроме декораций, отличий не обнаруживалось. Существует традиция, победитель турнира получает право на вознесение. Также есть традиция за год до состязания собирать экспедицию в сокровищницу короля. В нее обычно отбирают лучших представителей юного поколения главных домов. «Вы хотите, чтобы я присоединился к этой экспедиции?» «Все верно», — подтвердила ваолел «Вы достанете нам скрижаль черного генерала, которая обеспечит нашему чемпиону победу на турнире и вознесение». «Чемпиону», — удивился Хаджар, — «не вам?» Глава «Золотого неба» снова едва заметно улыбнулся. Как я уже сказал прежде, генерал, не каждого манит перспектива стать карликом после десятков эпох бытности колоссом. Забавная метафора. Албадурт бы не оценил. Осталось только самая малость, доблестный генерал, подумать и понять, от имени чьего дома вы выступите. «Все же не каждый день на сцену выходит тернит. Ваши братья обычно предпочитает лишний раз не привлекать внимания». Хаджар посмотрел на ладонь, где тянулась тонкая, едва заметная белая полоска старого шрама. «Здесь не о чем думать», — твердо произнес генерал. «Я выступлю от имени дома ярости Клинка».